Принц заперт в дальней комнате под замком. Там и окно с решеткой. Один ход от арестанта к нам, другой наружу. Кухни, где часовой. С той стороны комнату ему чистят. От нас носят пищу. А ключи от дверей у князя. А кто же носит еду принцу? Сам князь. Но он же болен, вы говорите. Как он может прислуживать? Сам говорю, через силу подает, кому ж больше. Хоть трудно, однако других не пускает. А помощники князя, их слышно двое. Да, верно, двое. Но принц давно уже не выносит их присутствие. Больно уж они его обижали при прежних приставах. Знаете, какие строгости предписаны? Буде кто отважился бы освобождать арестанта, живого в руки не велен давать. А за непорядки и противности – велено приставу сажать принца на цепь, а то и бить палкою и цепью. Страшно. Уходите, Василий Яковлевич, до завтра. Но ради всего святого о слышанном от меня ни слова. Еще успеем наговориться. И, может быть, вы или кто-то другой, мало ли. Впрочем, это после. Да, вот еще. Не забудьте попросить князя И Бередникова о разрешении нам и впредь видится До свидания. Отец Исай видел, как Мирович припал к протянутой ему руке и радостно зашептал из своего укрытия. Ну-ну, целуются. Дело, пожалуй, идет на лад. Напоминой, пожалуй, и свадьбу сыграем. Вот они, новые-то времена. У невестего открывай на Наутро Мирович явился к князю Чурмантееву. Он и не показал виду, что ему что-нибудь известно о принце. Подготовленный поликсеной, больной, хотя и был слаб, принял Мировича отменно ласково. Он сослался на то, что ушиб ногу на ледяной горке, устроенной омасленной для его девочек. Благодарил Мировича за вести об отце и долго его расспрашивал о племяннике коменданта. «Что ж, рад будет старик услышать от вас о своем племяннике». А пока вот наша общая опекунша и утешительница Поликсена Ивановна. И сирот моих девочек досматривает, и меня больного. Только недолго теперь видно быть ей с нами. Улетит сера утушка за сизым селезнем. А? И здесь чародейка всех пленила и обворожила.